Глава 41. Воплощение мечты. В тот момент, когда сковородка должна была соприкоснуться с головой вошедшего, раздаётся звонкий бум, и она отскакивает от невидимой преграды, а я по инерции отлетаю вместе с ней, зажмуриваюсь, боясь вот-вот упасть на пол, но меня подхватывают и поднимают в воздух тёплые сильные руки. «И тебе доброе утро!» Звучит над ухом знакомый голос, от которого по телу разбегаются мурашки. Но я рассчитывал немного на другой прием. Я барахтуюсь в воздухе, все еще не выпуская сковородку из рук, и очень хочу все же приложить ею по голове принца. «Отпусти меня! Перестань дергаться, и я поставлю тебя, иначе ты просто шлепнешься на пол», — отвечает принц, а мурашки продолжают разбегаться от вибрирующего в груди звука его голоса. Я успокаиваюсь и смешно повисаю на его руке. Принц, как и обещал, аккуратно ставит меня на ноги, убеждается, что я крепко стою, и только потом резко разворачивает и целует в губы. В глазах будто взрываются фейерверки. Мозг отказывается работать, а я сразу же отвечаю на этот внезапный поцелуй. Сковородка из моих рук падает на пол или не совсем на пол, потому что наш романтичный по своей сути момент прерывается тем, что принц подпрыгивает. «Ммм, за что?» Он крутит стопой, а потом выпускает в нее исцеляющее плетение. «У тебя невеста есть, вот иди ее и целуй». Поднимаю сковородку, И снова беру ее на изготовку, на тот случай, если он опять полезет целоваться. А я? Вот что теперь вообще с моей репутацией? Мысль об этом портит настроение. Но вот действительно, как это выглядит со стороны? Дракон украл куда-то, провел с девушкой ночь, и что должны все думать? Вот это самое все и подумают, потому как про нас с принцем и так слухи ходили. Так. «Стоп! Принц-дракон?» «Эта догадка перекрывает своей яркостью и внезапностью всё, о чём я думала до этого!» «Обалдеть! Почему ты мне не рассказывал?» «Озвучиваю вслух только последний вопрос из всей череды, которая пронеслась в моей голове. Естественно, принц не понял, к чему он был. Я пытался с тобой поговорить, рассказать об этой задумке отца». «Но это же ты от меня бегала, а потом просто не дала сказать ни слова». Пожимает он плечами и поглядывает на мое оружие. «А на балу? Ты сбежала еще до того, как я объявил, что помолвка не состоится». Я всю эту тираду выслушала с готовностью сказать, что сейчас уже не важно, но на последних его словах осеклась. «Как это? Прямо вот так при всех?» Видимо, по выражению моего лица он понял суть вопроса. Да, я сделал выбор. Конечно, определенные последствия будут, но мы с ними разберемся. Вопрос только в том, что скажешь на это ты. Сказать? А что сказать-то? В голове каша. Мысли крутятся слишком быстро, и я не успеваю осмыслить ни одну из них. Отказался от идеальной принцессы ради меня? Почему? Она же... А я... Не знаю, что... Качаю головой. Отец же все равно тебя заставит. Мы слишком разные Ты же в конце концов править будешь. А мне что делать? Да брось, усмехается принц. Неужели ты никогда не мечтала, что будешь сидеть на троне и указывать пальчиком с идеальным маникюром, раздавая приказы? Нет, я не... «Не могу. Страшно. Решиться, поверить, обмануться. Слишком больно будет потом встретиться с реальностью. А вдруг можешь? Но тебе об этом не говорили». Улыбается принц, и в этот момент в голове что-то щелкает. «Вспоминаю сон. Полет дракона, которым оказалась я сама, и смелое заявление, что нам, вернее мне». Нужен только он. Все ответы буквально у меня в руках, а я стою как дура и ищу подвох. Не уверена, что смогу. Я же ничего не понимаю в управлении королевством и... Тихоня. Я спрашиваю не об этом. Принц берет и кладет мои руки на свою грудь, будто специально путая мысли еще больше. Понимаю, что ты привыкла ограничивать себя в свободе, Не всегда по своей воле. Проклятье! Да и я хорош. Уволок тебя ничего не объяснив, но... Хотя нет. Я лучше покажу. Идём. Он перехватывает мои руки и сплетает наши пальцы. Мне не остаётся ничего другого, кроме как переставлять ноги, едва за ним поспевая. Принц вытаскивает меня на улицу, и я замираю. Водопад и правда настоящий. Большой, из множества ступеней, что бьют голубовато-белую воду в пену и пар. Черные сырые камни прячутся под мясистыми листьями растений, превращая картинку в нечто волшебное. Домик, в котором я очнулась, стоит у самого берега и имеет причал-террасу, с которой наверняка можно прыгать и купаться. И поверить не могу. Лотосы! «Со всех сторон нас окружают горы и лес. Почему-то кажется, что иначе, как на крыльях, сюда не пробраться. Я и не помню, когда была в настолько тихом месте». «Рыбки тоже есть, но они вредные», — усмехается принц. «Сколько я ни сидел, не подплывают. Но это ничего. У меня есть прикорм. С ним сразу тут как тут». «Поверить не могу». «Ты что, магией все это воплощал?» «Нет. Просто когда ты начала рассказывать свое желание, я понял, что знаю подходящее место. Только лотоса садить пришлось». «Серьезно?» — нервно усмехаюсь я. «Ага. Но, как видишь, они уже неплохо себя чувствуют». Принц приобнимает меня за плечи и придирчиво осматривает восхитительный берег. «Правда, они должны быть пышнее». «Они прекрасны!» — возражаю я. «Ты начал говорить тогда, когда медсестра пришла. Что хотел сказать?» «Что там должны быть мягкие качели?» Он улыбается и кивает в сторону, чтобы мог закутать себя в плед и обнимать долго-долго. На глаза наворачиваются слёзы. «Все дни, что я провела без него, сваливаются с шеи, будто тяжёлые цепи». Я закрываю глаза, а после чувствую на губах лёгкий поцелуй. «Не плачь», — усмехается он и с наигранным волнением спрашивает. «Что не так? Это слишком шикарно?» «Да. Ты мне выбора не оставляешь». «Я специально. Просто очень надеюсь, что ты в конечном счёте выберешь меня». «А если я уже?» «Значит...» «Я самый счастливый парень в мире!» — смеется принц, подхватывает меня на руки и тащит качелем. «Не вздумай никуда уйти!» — он быстро целует меня в губы. «Я за кофе и пледом!» «Куда я денусь?» — усмехаюсь я. «Помочь?» «Нет, отдыхай!» «Я все еще чувствую себя немного виноватым за то, что тебе пришлось самой писать статью. Ну и вообще мне просто нравится видеть, как загораются твои глаза!» когда я делаю для тебя что-то приятное». Принц подмигивает и скрывается в доме. Некоторое время я смотрю на приоткрытую дверь, улыбаясь как дурочка, а потом поворачиваюсь к озеру и прикрываю глаза. Мне точно это не снится. Слишком уж волшебно и нереально всё это. Устраиваюсь на качелях поудобнее и вдруг чувствую, что сижу на чём-то твёрдом. Привстаю и нахожу на подушке качелей коробочку. Интересно, что в ней? Раскрываю без задней мысли и чувствую, как волнение вышибает из меня способность двигаться. Это же... Принц выронил.